Глава 32. В пятницу, 15 июля, рассвет так и не наступил. Тяжелые облака лежали низко над землей, и по мере того, как утро пришло на смену ночи, небо просто поменяло свой темно-серый цвет на более светлый оттенок. Хотя все предвещало грозу, она не начиналась. Влажная жара давила все окружающее. К десяти часам утра все мальчишки собрались на пологом склоне газона перед домом Кевина, разглядывая в бинокль здание старого централа и тихо переговариваясь. — Я хотел бы убедиться во всем этом собственными глазами, — говорил Кевин. На его лице застыло недоверчивое выражение. — Вот и ступай, — огрызнулся Джим Харлин. — Я туда не собираюсь. Не хочу смотреть, как трупов становится все больше. Если пойдешь, там вполне может оказаться и твой. «Никто никуда не пойдет», – тихо проговорил Майк. Он не отрывал взгляда от заколоченных окон и дверей старой школы. «Интересно, а зачем им кровь?» – поинтересовался Лоуренс. Он лежал на животе и жевал, засунув в рот листик клевера. Никто не пожелал высказывать догадку на этот вопрос. «Зачем им кровь? Это уже неважно, заговорил Майк. «Нам известно, что эта штука внутри» замаскированная под колокол, требует жертвоприношений. Она питается болью людей и их страхом. Прочти им отрывок из той книги, что ты взял у Эшли Монтегю, Дэйл». скептически хмыкнул. «Правильнее было бы сказать «стащил у Эшли Монтегю». «Читай, Дэйл», — Майк не отводил от глаз бинокль. Дейл принялся листать страницы. «Вот, смерть — венец всего», — читал он. Так сказано в книге закона. «Милосердие тождественно девяносто трем, семь, один, восемь, тождественно стелле шесть, сказано в апокалипсисе Кабалы». «Прочти другую страницу», — попросил Майк и опустил бинокль. Глаза у него были усталыми. «Там, где говорится про Стеллу откровения. что «Что-то вроде стишка», — объяснил Дейл и надвинул пониженный глазак и зарек кепки. «Читай», — повторил Майк. Дейл начал читать, невольно понизив голос и произнося слова на распев. «Стелла — это мать и отец магии. Стелла — это мать и анус бездны. Стелла — это рот и печень Азириса. При последнем равноденствии трон Азириса на востоке увидит трон гора на западе, и дни будут сочтены, и Стелла потребует жертв. Хлеба, благовоний, скоробеев и крови невинных. Стелла воздаст тем, кто служил ей. И в пробуждении последних дней Стелла будет создана из двух элементов земли и воздуха, и разрушена она может быть только другими двумя. Для Стеллы — мать и отец магии, для Стеллы — род Иоаннус бездны. Дети сидели молча. «А что такое анус?» — наконец подал голос Лоуренс. «Ты, конечно!» — тут же вставил Харлин. «Это планета», — ответил Дейл. «Знаешь, вроде урана». Лоуренс серьезно кивнул, будто все понял. «А что такое другие?» — спросил Харлин. «Как их там? Элементы. Те, которые могут разрушить Стеллу». Кевин скрестил на груди руки. «Земля, воздух, вода и огонь», — ответил он. Греки и те, которые жили еще до них, верили, что эти элементы лежат в основе всего. Земля и воздух создали эту штуку, огонь и вода могут ее разрушить. Майк потянулся за книгой и стал разглядывать ее страницы, будто надеясь извлечь из нее еще что-нибудь полезное. «Насколько мы с Дейлом могли судить, — медленно проговорил он, — это единственное упоминание о Стелле откровения в этой книге» и мы только на основании записи Диона можем предположить, что Стелла имеет какое-то отношение к происходящему», — заметил Кевин. «Диона и его дяди Арта», — добавил Майк, откладывая книгу в сторону. «И они оба мертвы». «Ладно», — Кевин взглянул на часы, — «и что это нам дает?» «Расскажи нам еще раз о вашей молочной цистерне», — попросил Майк. «Это цистерна емкостью в две тысячи галлонов», — заученным монотонным голосом заговорил Кевин. «Сделана она из нержавеющей стали. Каждое утро отец выезжает на грузовике, кроме воскресений, и собирает молочные бидоны с ближайших ферм. Выезжает он очень рано, примерно в половине пятого утра. Он ездит по двум маршрутам, чередуя их. Кроме того, что он перевозит молоко, Он еще производит его пробу, взвешивает и снабжает ярлыком, ну и перекачивает его. В нашем грузовике установлен центрофужный насос мощностью 1800 оборотов в минуту. Это много больше, чем у электрического мотора, которым снабжен насос с принудительной подачей. У того только 400 оборотов в минуту. Отец может перекачать почти 75 галлонов из бидонов на фермах в свою цистерну. Рабочее напряжение 230 вольт, такое же, как на большинстве ферм. Грузовик снабжен установкой для отбора проб. Также имеется жидкий охладитель. Они в отделении в заднем отсеке грузовика. Там же расположен насос. Задний отсек выкрашен в красный цвет, немного похож на пожарную машину. Иногда он берет меня с собой, но обычно он возвращается домой не раньше двух часов дня, а у меня есть дела по дому. «Поэтому в мои обязанности входит вычистить цистерну, помыть грузовик и заправить его». Кевин выдохся и сделал паузу. «Покажи нам, где у вас газовый насос», — попросил Майк. В Впятером мальчишки направились мимо дома. Мистер Грумбахер выстроил металлический ангар, в котором держал грузовик, и между его огромными дверями и домом располагался пятачок для маневрирования грузовика и стоял газовый насос. Дейл всегда считал, что ему крупно повезло, что по соседству с его домом располагается такая замечательная вещь. «Оплатить эту штуку помог молочный завод», — объяснил Кевин. «Заправочная станция R не открывается довольно поздно, да и по выходным не работает, и они не хотели, чтобы отец сгонялся в Оукхилл на заправку». «Повтори-ка еще раз», — сказал Майк. «Какая емкость у подземного резервуара?» 1200 галлонов», — ответил Кевин. «Даже меньше, чем с цистерне», — поскреб нижнюю губу Майк. «Угу». «Но насос обычно заперт», — заметил Майк. «Да, но ключ лежит в правом ящике отцовского стола, а ящик не запирается». Майк кивнул, ожидая продолжения. «Наконечник шланга утоплен в земле», — показал в ту сторону Кевин. «На нем тоже установлен замок, но этот ключ хранится на одном кольце с первым». Мальчики минуту помолчали. Майк расхаживал взад и вперед, мягко ступая кедами. — Думаю, это нам подойдет. Но голос его звучал неуверенно. — А почему в воскресенье утром? — спросил Дейл. — Почему не завтра? Или утром в субботу? Или сегодня? В воскресенье — единственный день, когда отец Кевина остается дома. Майк даже поскреб в затылке от умственных усилий. После обеда здесь обычно крутится слишком много народу. «Нам необходимо заняться нашими делами пораньше. Лучше всего сразу после восхода солнца, если только вы не намерены являться сюда ночью». Дейл, Кевин и Лоуренс переглянулись и ничего не сказали. «Кроме того, — продолжал Майк, — воскресенье вообще кажется самым подходящим днем». Он посмотрел вокруг, прямо точь-в-точь точь сержант, оглядывающий свои войска. «Тем временем мы подготовимся». Харлин неожиданно прищелкнул пальцами. «Ты мне напомнил? У меня ведь есть для вас сюрприз!» И он повел всех к газону, на котором оставил свой велосипед. К рулю велосипеда был подвешен полиэтиленовый пакет, из него мальчик достал уоки-токи. «Ты вроде говорил, что нам эта штука понадобится у — -у", только и смог проговорить Майк, беря прибор в руку. Он осторожно нажал на кнопку, и в микрофоне затрещало статическое электричество». «Тебе его что, Сперлинг отдал?» Харлин пожал плечами. «Вчера вечером я на минутку завернул на вечеринку по дороге домой. Как раз подали торт, и все стали есть. Сперлинг оставил эту штуку на одном из столов. Но я и подумал, что раз человек так невнимательно относится к своим вещам, то не очень-то он ими дорожит. Кроме того, это же на время, на прокат, так сказать». «Да-да», кивнул Майк. Он отщелкнул панель и проверил батареи. «Сегодня утром я вставил новые», — объяснил Харлин. «Эта штука отлично работает в радиусе одной мили. Мы с мамой сегодня проверили». «А мама у тебя не спросила, откуда это?» — поднял бровь Кевин. Харлин улыбнулся. «Я сказал, что получил такой приз у Стафни. Ты же знаешь этих богачей. Большие вечеринки, большие призы». «Давайте попробуем», — предложил Лоуренс, схватил один прибор и вскочил на велосипед. Через минуту его уже не было видно. Остальные улеглись на траву там же, где и были. — Красный пират вызывает штаб, — произнес Майк в микрофон. — Где ты находишься? Прием! Голос Лоуренса прозвучал тоненько, его сильно заглушали помехи, но вполне отчетливо. — Я как раз проезжаю мимо торгового центра. Вижу там твою маму, Майк. Харлин выхватил микрофон из рук Майка. — Скажи прием, прием! Прием, прием? — Прием! донесся недоумевающий голос Лоуренса. «Нет!» — сердито сказал Харлин. «Просто прием!» «А зачем?» «Просто скажи это, когда закончишь говорить, чтобы мы знали. Прием!» «Прием!» — сказал Лоуренс. Потому как он задыхался, видно было, что он изо всех сил нажимает на педали. «Нет же, дурак!» — прорычал Харлин. «Скажи что-нибудь, а потом уже говори прием!» «Ясно. Харлин, дубина. Прием!» Майк отобрал радио. «Где ты сейчас?» «Еду мимо парка по Брот-Авеню», — голос Лоуренса звучал уже много тише. И после паузы. «Прием!» «Почти миля», — довольно произнес Майк. «Неплохо. Можешь возвращаться, красный пират». «Черт его подери!» — послышался голос Лоуренса. «Не смей ругаться, черт подери!» — Дейл выхватил микрофон из рук Майка. «Что у тебя случилось?» Теперь голос его брата был едва слышен, словно тот говорил шепотом, и это сыграло большую роль, чем расстояние. «Эй, а я знаю, где находится школьный грузовик!» Примерно через тридцать минут все фляжки из-под кока-колы, которые запасли ребята, были заполнены бензином. Дейл принес с собой тряпки. «А как насчет манометра?» — спросил Майк. «Твой отец не заметит, что уровень бензина понизился?» — Так как топливо заливаю я, — ответил Кевин, — то и записи веду я. Пропажи нескольких галлонов отец не заметит. Но голос его звучал расстроено Видно было, что такое мошенничество притит ему. — Хорошо, — кивнул Майк. Он присел на корточки на дороге позади гаража грумбахеров и стал чертить пальцем по земле, пока мальчики укладывали бутылки в металлическую сетку. — Вот я набросал схему. Прутиком он начертил Мэйн-стрит, рядом с парком шла Брот-авеню. Обвел кружком место, где располагался особняк Эшли-Монтегю. — Ты уверен, что грузовик здесь? — обратился он к Лоуренсу. — И что это действительно школьный грузовик? Лоуренс выглядел оскорбленным. — Конечно, я уверен. — Вот здесь, в деревьях, в старом саду, позади развалин дома? — Ага, и он весь прикрыт ветками и всяким мусором. Еще на него наброшена сетка. «Как это там называется у военных?» «Камуфляж», — подсказал Дейл. Лоуренс энергично закивал. «Ладно», — Майк минуту помолчал. «Теперь нам известно, где он находится. Вопрос в том, согласны ли мы все, что этим надо заняться сегодня». «Мы же уже проголосовали», — огрызнулся Харлин. «Да, проголосовали. Но вы знаете, как это опасно». Кевин присел рядом и и, подобрав с земли кучу мелких камешков, стал медленно пропускать их между пальцами. «Думаю, что еще опаснее — оставлять грузовик без присмотра до субботы. Если дело дойдет до нашего плана, то он может оказаться помехой. Так же, как и то, что появляется из-под земли», — добавил Майк, — «что бы это ни было». Кевин задумчиво посмотрел на него. «Да, но с этим нам ничего не поделать. Если не будет хотя бы грузовика...» меньше будет неожиданностей». «Кроме того», — прошептал Дейл, — голос у него звучал ровно и безжизненно, — «Вансайк на этом грузовике пытался убить Дьюана, и, возможно, он был там, когда Дьон погиб». Майк потер лоб. «Тогда договорились. Мы все согласны. Вопрос только в том, где и кто будет это делать, кто будет приманкой и где будут находиться остальные». Все четверо наклонились ниже над рисунком, изображающим центр города, который набросал Майк. Пальцем здоровой руки Харлен ткнул туда, где находился особняк Эшли Монтегю. «Что если мы устроимся прямо здесь? Дом и так уже сгорел к свиньям собачьим». Майк задумчиво ковырял прутиком землю. «Это было бы неплохо, если грузовик окажется пустым. А если в нем будет то, что мы предполагаем...» «Мы могли бы забрать это из него», — предположил Харлин. «Думаешь?» — серые глаза Майка внимательно оглядели друзей. «Там перед домом растут деревья, а позади дома — сад. Как же подберемся к нему? По путям? Но у нас же будет с собой много вещей. Плюс эти развалины находятся на краю города, а там рядом расположена пожарная часть, и там всегда кто-нибудь есть, сидят, чешут языками». «Ну, тогда не знаю», — протянул Дейл. «Нужно еще подумать о приманке». Майк на мгновение прикусил палец. «Ага, место должно быть достаточно просторным, чтобы грузовик мог развернуться и располагаться близко к городу, чтобы мы могли убежать, если произойдет что-нибудь неожиданное». «В пивной под черным деревом», — высказал предположение Кевин. Дейл с Майком одновременно затрясли головами. «Слишком далеко», — сказал Майк. Память о событиях предыдущего утра была слишком остра. Лоуренс прочертил пальцем линию вдоль Первой авеню до самого перекрестка дороги с Джубели-Колледж-Роуд. — А как насчет водонапорной башни? — спросил он. — Мы доберемся туда через бейсбольное поле, а потом под деревьями, которые растут за ним, и назад будет легче выбираться. Майк кивнул, оценивая идею, минуту подумал, затем покачал головой. «Слишком открытое место», — сказал он. «Придется идти по полю, а грузовик сможет пересечь его с легкостью и гораздо быстрее». Мальчики нахмурились и принялись изучать рисунок на пыльной дороге. Жара все усиливалась, низко над землей стелились тучи. Влажность накрывала ребят словно мокрой простыней. «А если в западной части города», — предложил Харлин, — «поближе к клубу фермеров?» «Нет», — возразил Майк. Тем, кто будет в засаде, придется бежать по хард-роуд, а она прямая, как стрела. грузовик наверняка догонит их. А если нам не удастся воспользоваться велосипедами, то придется бежать мимо протестантского кладбища. — Не хочу я иметь дело ни с какими кладбищами, — проворчал Дейл. Харлин вздохнул и вытер лицо. — Ну ладно, по-моему, моя мысль была самая лучшая. Особняк — это единственное место. — Подождите-ка, — заговорил Майк. Он продолжил линию Брот-Авеню до Каттон-Роуд, затем набросал два квартала домов вдоль неё и несколько штрихов, долженствующих изобразить рельсы. А что если в элеваторе? Он вне поля зрения, но все-таки находится достаточно близко, чтобы туда можно было добежать из засады. Но это их территория, с ужасом проговорил Дейл. Ему стало тошно от одной мысли туда вернуться. Майк кивнул. Его серые глаза заблестели, как бывало всегда, когда ему в голову приходила удачная мысль. «Да, но зато они будут уверены, что мы туда не побежим. К тому же тут имеются пути к отступлению». И он снова нанес своим прутикам несколько штрихов. «К востоку от путей проходит грунтовка. Вот здесь Каттон-Роуд. Вот старая дорога на свалку. А если мы будем без велосипедов, то можно убежать в лес или прямо по шпалам». «Но грузовик может тоже проехать по шпалам», — серьезно заметил Кевин. «Колеса у него расположены достаточно широко, так что...» «Езда по шпалам не самое большое удовольствие», — сказал Харлин. Кевин пожал плечами. «Но он же преследовал Диона по всему полю, и даже забор ему не помешал». «Других предложений больше нет?» — обратился к высокому собранию Майк. «Их не было. И Майк стер свой чертеж». «Теперь о другом». «Четверо будут находиться там, а один — в засаде. Это буду я!» Лоуренс снова затряс головой. «Нет!» — сердито возразил восьмилетний мальчишка. «Это я нашел грузовик, и в засаде буду я!» «Не глупи!» — улыбнулся Майк. «У тебя ведь детский велосипед! Тебе не обогнать даже инвалидную коляску!» Лоуренс сжал кулаки. «Да я в любой день обгоню твою ржавую колымагу, Орурк! Потому что я умею ездить!» Майк вздохнул и и покачал головой. «Он прав», — сказал Дейл, удивляясь сам себе. «У тебя действительно велосипед не из быстрых, Майк. Но только это будет не он». И он ткнул указательным пальцем в сторону младшего брата. «Это буду я. Мой велосипед самый новый. А во-вторых, тебе нужно быть здесь. Твои броски в тысячу раз лучше, чем мои». Майк долго думал. «Ладно», — наконец нехотя проговорил он но если, когда вы доберетесь до особняка, там никого не окажется, сообщите нам по радио, и мы присоединимся к вам. Идет? Мы провернем наше дело прямо там, и не надо будет беспокоиться о том, что рядом пожарная команда». Харлин поднял руку, вот он был в классе. «По-моему, там лучше быть мне». Голос его был едва слышен, бледные губы сжаты. «У вас, ребята, у каждого по две здоровых руки». А у меня только одна, и мне не добросить бутылку. Сидеть в засаде — это как раз для меня. Кевин насмешливо фыркнул. Тому, кто будет в засаде, тоже руки не помешают, — сказал он. Уж лучше сиди вместе с нами. Не жаждешь встать в ряды героев, да, Кевин? Кевин серьезно покачал головой. С меня хватит и того, что будет воскресенье. — Если мы еще доживем до воскресенья, — пробормотал дэл «Подожди-ка», — сказал Харлин, — «мы берем с собой оружие». Майк на минуту задумался. «Да, но без надобности использовать не будем. Элеватор все-таки не очень далеко от города. Кто-нибудь может напугаться и позвонить Барни». «Да ну», — махнул рукой Дейл, — «все просто подумают, что это на свалке стреляют по крысам». «Что до некоторой степени правильно», — сказал Майк и оглянулся на товарищей. «Так ведь?» — ответил ему Лоуренс. Так вот, это я буду сидеть в засаде. Дейл может пойти со мной, если хочет, но это я нашел грузовик, и я собираюсь его проверить, и не надо со мной спорить. Харлин хмыкнул. А что будет, если мы не согласимся, а, малыш? Побежишь жаловаться мамочке? Или зажмешь нос рукой и откажешься дышать? Лоуренс гордо скрестил на груди руки, прищурился и улыбнулся, медленно и лениво.